Ихара Сайкаку, дорожная тушечница, чертова лапа или человек, наделавший много шума из ничего. Случилось одному человеку увидеть, как в полдень увядают цветы в Юнка утренний лик, и он опечалился, подумав о том, что пора его собственного расцвета тоже незаметно миновала. «Легче встретить кончину, когда бредешь по дороге в сумерках и не знаешь, где остановишься на ночлег», – решил он и отправился в паломничество по святым местам. «Людские сердца, они схожи меж собой, как цветы на разных деревьях. Даже в столице, где видимо-невидимо народу, не встретишь двух одинаковых людей. А Об отдаленных провинциях и говорить нечего. Там различия между людьми еще больше». «Хорошо бы записать всё необыкновенное, что я там увижу. Со временем из этих записей, как из семян, могут вырасти рассказы». Подумав так, человек этот приготовил дорожную тушечницу и запасся изрядным количеством туши, дабы можно было писать обо всём, что не придёт на ум. «Луна в небе всегда одинакова, но каждый воспринимает её по-своему. Любил повторять тот человек». И не уставал удивляться тому, как много в нашем изменчивом мире любопытного и забавного. Жил он неподалеку от храма Тадзин в Китаяме. Выединенный приют, где проходили его дни, меньше всего напоминал убогую хижину. То было замысловатое строение, крытое бамбуковыми листьями. Звался этот человек Банзаном. Его турнутые сединой волосы были коротко острижены, Носил он черную накидку, какую обычно носят благочестивые миряне. На мирянина он, однако, не походил, да и на монаха тоже. По утрам и вечерам бил он в деревянной гонкой, читал читал нараспев сутры. Но не для того, чтобы, подражаясь Акемуне или Бадхидхарме, достигнуть просветления. А так, ради собственного удовольствия, как иные распевают у Таи. Обычно он обходился постной пищей но никогда не упускал случая полакомиться рыбой или дичью и съедал их с превеликим удовольствием. После долгих часов молчаливого созерцания он любил проводить время в обществе хорошеньких женщин и вдыхать аромат алоэ, исходящих от их развивающихся рукавов. Однако со временем Банзану разумел, что этот аромат, как и запах ладана, исходящий от него самого, только лишний раз напоминает непостоянство и призрачность всего сущего, и отправился странствовать. Надев короткое дорожное платье и соломенные сандалии, банзан зашагал по ухабистым, вымощенным мелким камнем дорогам Киота. Но тут как на беду полил сильный дождь, который часто случается в пятом месяце, и тяжелые капли застучали по его дождевой шляпе. Из-за дождя вода в реке Сиракави поднялась, Затопив перекинутый через нее мост и дорогу, по которой ходят со своим товаром столицу продавщицы угля, волны в реке вздымались высотой из дом, и пока люди беспокоились, как бы не обвалился берег, прорвало плотину. Жители окрестных деревень били в барабаны, оповещая об опасности, а тем временем по течению, словно огромные плоты, неслись рухнувшие в воду деревья. У третьего проспекта отворилось что-то невообразимое. Вода хлынула в храм Тюмёдзи и достигла алтаря. Вот уж когда святому Нитерену воистину пристало бы сочинить свою молитву о спасении в водной бездне. Как ни пытались монахи сдержать стихию, под ее натиском обрушились южные врата, и фигуры обоих стражей врат оказались в воде. Бедняги лишь беспомощно пускали пузыри. И казалось, вот-вот захлебнуться, но спасти их никто не мог. Кончилось тем, что они ударились о край скалы и вдребезги разбились. В тот самый день под вечер человек по имени Дзиндаю, торговец с дровами с седьмого проспекта, вооружившись медвежьей лапой, вытаскивал из воды принесенные течением деревья и неожиданно поймал отломившуюся руку одного из стражей врат. В простоте душевной. Он изрядно подивился на и сказал своему помощнику. «Не иначе, как эта лапа самого черта. Сделаю-ка ее семейной драгоценностью. Только ты об этом пока помалкивай». Он велел помощнику принести из дома небольшой сундук, спрятал в него находку, а, воротившись домой, обвязал сундук веревкой сима и поставил в кладовку. «На следующий же день Дзиндаю...» Сам повсюду раззвонил, что, дескать, вытащил из воды лапу самого черта. Поначалу ему не верили. Но поскольку торговец слыл человеком правдивым, многие загорелись желанием увидеть чудесную находку и стали его упрашивать. «Дай хоть одним глазком взглянуть на чертову лапу. Тогда до скончания века будет о чем рассказать». Даже среди стариков находились такие, что говорили. «Я жизни не пожалел бы». Только увидеть бы ваше сокровище. Больше нет у меня никаких желаний. На молодых же и вовсе не было удержу. Они прямо-таки осаждали Дзиндаю, позабыв об осторожности. Только у тех, кто побогаче, хватило ума не выказывать желания взглянуть на чертову лапу. В конце концов набралось 11 доброхотов, отважившихся взглянуть на сокровища Дзендаю. Прежде чем отправиться к нему, каждый приготовился на свой лад кто на прощание выпил с женой почарки саке, кто на всякий случай надел кольчугу, а кто прихватил меч, передававшийся в семье от поколения к поколению. Иные сунули за пазуху горсть бобов, с помощью которых в праздник сацубун изгоняют из домов нечисть. Иные вооружились палками и дубинками, а кто-то даже деревянным копьем. И хотя они дрожали от страха, толпясь у ворот дома Дзиндаю, Все равно жаждали поскорее увидеть чертову Лапу. Нынче, как и в старину, немало глупцов. Но вот, наконец, наступил вечер. Время, которое Дзиндаю счел наиболее подходящим для осмотра его сокровища. Сам он снарядился еще более тщательно, нежели остальные. И, взяв в руку свечу, пригласился в кладовку. «Лапа находится в этом сундуке», – объявил он. «Сейчас я открою крышку». Переглянувшись между собой, все окружили сундук и заглянули вовнутрь. И, о чудо, им показалось, будто чертова лапа шевелится. От страха люди едва не лишились рассудка. А те, кто пришел с мечами, вытащили их из ножен, да в попахах и поранили друг друга. Одним словом, дело это для многих добром не кончилось. Но как бы то ни было, весть о случившемся вмиг облетела город. И весь вечер дом Дзиндаю осаждали любопытные, которым не терпелось увидеть чудо. Однако же утром стало известно о двух стражах врат, унесенных водой из храма Тюмёдзи, и все вокруг потешались над событиями минувшего вечера. А Дзиндаю, который поднял шум из засущего пустяка, стали с тех пор звать не иначе, как вторым ватанеба